Счастье по пунктам. В чем счастье? На этот трудный вопрос грек мог ответить совершенно точно. Он об этом пел на каждой пирушке. Была такая старинная песня. Лучший дар человеку — дар здоровья. Дар второй — красота. Достаток честный — ему третий дар. А за вином радость в кругу друзей — это четвертый дар. Греческая философия ничего не отменила в этом списке, а только дополнила его. Она сказала, «Благо для человека бывает трех родов. Внутреннее, внешнее и стороннее. Внутреннее — это четыре добродетели. Внешнее — это здоровье и красота. Стороннее — это богатство и слава. Это хорошие друзья и процветающее отечество». какой же благо важнее всего для счастья? Конечно, внутреннее. Его не отнять. Недаром — Мудрец Биант говорил «Все мое во мне». Четыре добродетели — это разумение, мужество, справедливость и самое необходимое — чувство меры. Недаром Клеобл говорил «Мера важнее всего», а Пятак говорил «Ничего сверх меры». Разумение — это знание, что хорошо и что плохо. Мужество — это знание, что хорошего нужно делать и что не нужно». Справедливость — это знание, для кого нужно делать это хорошее, для кого не нужно. Чувство меры — это знание, до каких пор нужно это делать и где остановиться. Мужество — это добродетель для войны, справедливость для мира. Разумение — это добродетель ума, чувство меры, добродетель сердца. Разумением порождаются понимание и доброжелательство, мужеством, постоянство и собранность справедливостью, ровность и доброта. Чувством меры — устроенность и упорядоченность. Царя Агеселая спросили, какая из четырех добродетелей важнее, наверное, мужество «Нет», — ответил знаменитый полководец, — «будь у людей справедливость, зачем им было бы мужество?» Платон считал важнее других добродетелей разумения. Аристотель — чувство меры. Стойки, пожалуй, все-таки мужество но все согласились бы, что выше этого стоит справедливость. Когда Платон расчерчивал своё идеальное государство, то разумение у него было добродетелью правителей, мужество – добродетелю стражей, чувство меры – добродетелью работников, а справедливость – общей добродетелью, на которой держалось всё государство. Справедливость оказывалась такой важной, потому что справедливость – это закон, а закон для грека – всё. Понимать её, мы помним, можно было по-разному. Для одних она означала равнозаконие, всем одно. Для других, вроде Платона, благозаконие каждому свое. Даже такая почтенная вещь, как благочестие, была для греков не отдельной добродетелью, а лишь разновидностью справедливости. Благочестие – это справедливое отношение к богам. Совершать несправедливость хуже, чем терпеть несправедливость. Мстить обидой за обиду в старину считалось справедливостью, а у философов – несправедливостью. «Как мне отомстить врагу?» спрашивал человек у Диогена. «Стань лучше, чем ты был», отвечал Диоген. Кому же кажется, что среди земных забот все равно невозможно сохранить без истинного мудреца, для тех есть куда более простое житейское правило из одной эзоповской басни. «Не слишком радуйтесь и в меру жалуйтесь, и радости и горе в жизни поровну». Если же спросить у грека Что должен чувствовать человек, достигший счастья, то он, скорее всего, коротко сказал бы «радость». Этого чувства, кажется, не отвергал никто из философов, чтобы из остального они не ставили под сомнение. Недаром Перикл говорил «Радоваться нашему достатку мы умеем лучше, чем кто-либо иной». Уверяет будто народную психологию, можно определить по тому слову, которым люди здороваются и прощаются. Русские, расставаясь, говорят «прости». Англичане говорят «фаруэл», well», «счастливого пути». Римляне, приветствуя, говорили «вале», «vale», «будь здоров». А греки говорили «хайре», «радуйся». Здесь остановимся. Нашему отступлению конец. А конец бывает, это тоже было рассчитано по пунктам, четырех родов. Во-первых, по постановлению, как когда принимается закон. Во-вторых, по природе, как когда закатывается день. В-третьих, по умению, как когда достраивается дом. В-четвертых, по случайности, как когда получается совсем не то, чего ты хотел. Будем думать, что это конец по умению.